Глава 43. Екатерина Дмитриевна поселилась неподалёку от дачи в деревянном домике с палисадником у двух старушек. Одна из них Клавдия Ивановна была в давние времена певицей, другая Софочка не то камерристкой, не то её подругой. Клавдия Ивановна с утра, подрисовав себе брови и надев парик вороного крыла, садилась раскладывать пасьянс. Софочка вела хозяйство и когда сердилась, то разговаривала мужским голосом. В доме было чистенько, тесновато, по старинному множеству скатёрочек, ширмочек, пожелтевших портретов из невезовратной молодости. Утром в комнатах пахло хорошим кофе, когда начинали готовить обед. Клавдия Ивановна страдала от запаха съеснова и нюхала соль. А Софочка кричала мужским голосом из кухни.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 накатившиеся между стволов поблёскивающие на солнце экипажи читала, вышивала, думала. К 6 часам она возвращалась обедать к Даше. В 11 Даша и Телегин провожали её домой. Сёстры шли впереди под руку, а Иван Ильич, вздвинутый на затыл фуражки и посвистывая, шёл сзади, прикрывая тыл, потому что по вечерам теперь ходить по улицам было небезопасно. Каждый день Катя писала Вадиму Петровичу Рощину, бывшему всё это время в командировке на фронте. Внимательно и честно она рассказывала в письмах всё, что делала за день и что думала. Об этом просил её Рощин и подтверждал в ответных письмах. Когда вы мне пишете, Екатерина Дмитриевна, что у вас горе, платье, которое вы рассчитывали переделать,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 сама с собой. Было так страшно, что Катя старалась не раздумывать, а верить, будто вся её жизнь нужна и дорога Вадиму Петровичу. Поэтому всё, что она теперь не делала, получало особый смысл. Потеряла напёрсток, искала целый час, а он был на пальце. Вадим Петрович, наверное, уж посмеётся, до чего она стала глупая. К самой себе Катя теперь относилась как к чему-то не совсем своему. Однажды работая у окна и думая, она заметила, что дрожат пальцы. Она подняла голову и, потыкая иголкой юбку на колене, долго глядела перед собой. Наконец, взгляд её различил напротив, где был зеркальный шкаф, худенькое лицо с большими грустными глазами, с волосами причёсанными просто назад, узлом, нежное, милое лицо. Катя подумала: "Неужели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 Что-то со мной происходит, давным-давно забытые какие-то девичьи настроения. Даже Даша рассеянная и поглощённая своими сложными, как ей казалось, единственными сотворениями мира отношениями с Иваном Ильичом, заметила в Кате перемену и однажды за вечерним чаем долго доказывала, что Кате всегда теперь нужно носить гладкие чёрные платья с глухим воротом.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 Старый знакомый швейцар, который бывало сердито сопя с опросок и прикрывая горло воротником накинутого пальто, отварял ей за полночь парадное и гасил электричество всегда раньше, чем Катя успевала подняться к себе, отомкнув сейчас своим ключом дверь и сняв фуражку и пропуская вперёд Катю и Дашу, сказал успокоительно: "Не сомневайтесь, Екатерина Дмитриевна. Крошки отсюда не пропала. День и ночь за жильцами смотрел. Сын Кау них убили на фронте. А то бы и сейчас жили, очень были довольны квартирой. В прихожей было темно и пахло нежилым. Во всех комнатах спущены шторы. Катя вошла в столовую и повернула выключатель. Кристальная люстра ярко вспыхнула над покрытым серым сукном столом, посреди которого всё так же стояла фарфоровая корзина для цветов с давно засохшей веткой мимозы. Равнодушные свидетели отшумевшей здесь весёлой жизни, стулья с высокими спинками и кожаными сиденьями стояли вдоль стен. Одна створка в огромном, как орган, резном буфете была приотворена, виднелись перевёрнутые бокалы. Овальное венецианское зеркало, подёрнутое пылью, и наверху его всё так же спал золотой мальчик, протянув ручку на завиток аканта. Катя стояла неподвижно у двери. Тихо проговорила она: "Ты помнишь, Даша? Подумай. И никого больше нет". Потом она прошла в гостиную, зажгла большую люстру, оглянулась и пожала плечами. Кубистические и футуристические картины, казавшиеся когда-то такими дерзкими и жуткими, теперь висели на стенах жалкие и потускневшие. будто давным-давно брошенные за нендабностью наряды после карнавала. Катюша, а эту помнишь? сказала Даша, указывая на раскоряченную с цветком в жёлтом углу современную Венеру. Тогда мне казалось, что она та и причина всех бед. Даша засмеялась и стала перебирать ноты. Катя пошла в свою бывшую спальню. Здесь всё было точно таким же, как 3 года тому назад, когда она, одетая по-дорожному в вуали, вбежала в эту комнату, чтобы взять с туалета забытые перчатки, и уходя, оглянулась. Сейчас на всём лежала какая-то тусклость. Всё было гораздо меньше размером, чем казалось раньше. Катя раскрыла шкаф, полный остатков кружев и шёлка, тряпочек, чулок, туфелек. Эти вещицы, когда-то представлявшиеся ей нужными, всё ещё слабо пахли духами. Катя бесцельно перебирала их. С каждой вещицей было связано воспоминание навсегда ташечьей жизни. Вдруг тишина во всём доме дрогнула и наполнилась звуками музыки. Это Даша играла ту самую сонату, которую разучивала, когда 3 года тому назад готовилась к экзаменам.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 Катя пришла к обеду возбуждённая от быстрой ходьбы, весёлая в новой шапочке из чёрной соломы, в синей вуали. Едва успела, сказала она, касаясь тёплыми губами дашины щеки. А башмаки всё-таки промочила. Дай мне переменить, стаскивая перчатки, она подошла в гостиной к окну. Дождь, примерившийся уже несколько раз, и тихлынул сейчас серыми потоками.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 Послышался радостный смех Ивана Ильича, шарканье его ног по половичку, потом они с Дашей громко разговаривая и смеясь прошли в спальню. Катя стaщила перчатки, сняла шляпу, вытащив из узла на затылке гребень, поправила волосы, и всё это время лукавая и нежная усмешка морщила её губы. За обедом Иван Ильич, румяный, весёлый с мокрыми волосами, рассказывал о событиях.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 Конечно, говорил дело. Я сказал: "Если вы, товарищи, таким манером будете всё разворачивать, то заводы станут, потому что заводы работать в убыток не могут, кто бы ни считался их хозяином предприниматель или вы, рабочие. Значит, правительству придётся кормить безработных. И так как вы все хотите быть в правительстве, в советах, то значит, вам надо кормить самих себя".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 Понимаешь, Даша, расписал им невероятную картину. Самому даже стало смешно. Слышала бы ты, какой поднялся свист твой. Эти черти горластые большевики, наёмник кричат: "Товарищи, не поддавайтесь на провокацию. Миллионы трудящихся всего мира с трепетом ждут вашей победы над ненавистным строем". Но подумай, Даша, Не могу я и осудить наших рабочих. Если им кричат: "Далой личные интересы, далой благоразумие, далой рабский труд, ваше отечество вселенны. Ваша цель завоевать счастье всем трудящимся. Вы не рабочие обуховских мастерских, вы передовой авангард мировой революции". Вайска Рублёв смотрю, стоит рядом со мной, глаза как у зверя светятся. Не дал договорить первый повалок меня с трибуны.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 На разводку не оставим, и денег больше не будет. Работай и живи всё твоё. Так это всё к Новому году мне и обещал. Иван Ильич засмеялся было, но покачав головой, стал собирать пальцем крошки на скатерти. Даша сдержанно вздохнула. Катя проговорила после некоторого молчания: "Я уверена, что нам ещё предстоят большие испытания".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 Когда она дошла до Ивана Ильича, то быстро положив совок и щётку, прижалась к нему лицом в грудь. Ну-ну, Даша, не волнуйся, сказал Иван Ильич, гладя её по волосам. Ничего пока ещё не случилось ужасного. А мы бывали в переделках и похуже. Вот я помню, ты послушай меня. Помню, пришли мы на гнилую липу. Он стал вспоминать про военные невзгоды.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 в глубоко надвинутой фуражке. Его худое, мрачное, тёмное от загара лицо смягчилось улыбкой, когда он увидел Катю. Она растерянно и радостно глядела на него. Когда он сбросил шинель и фуражку на стул и здоровые сказал сильным и гулховатым голосом: "Простите, что так поздно врываюсь. Хотелось сегодня же увидеть вас, Екатерина Дмитриевна". "Вас, даря Дмитриевна". Катины глаза наполнились светом. "Я рада, что вы приехали, Вадим Петрович", сказала она, и когда он наклонился к её руке, поцеловал его в висок задрожавшими губами. "Напрасно без вещей приехали", сказал Иван Ильич. "Всё равно вас ночевать оставим. В гостиной на турецком диване, если будет коротко, можно подставить кресло", сказала Даша. Рощин, как сквозь сон, слушал, что ему говорят эти ласковые и изящные люди. Он вошёл сюда ещё весь ощетининый после бессонных ночей в пути, лазанья в вагонные окошки за удовольствием в кавычках, непреставаемой борьбы за шесть вершков места в купе и матерной вязнущей в ушах ругани. Ему ещё было дико, что эти три человека почти немыслимой красоты и чистоты, пахнущие духами, стоящие на зеркальном паркете в ярко освещённой прихожей,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 Владимира Петровича и чувствовала, что любит каждый волосок на его руке, каждую пуговичку на его тёмно-коричневом и измятом от лежания в чемодане френче. Она заметила также, что разговаривая, он иногда сжимал челюсти и говорил сквозь зубы. Его фразы были отрывочны и беспорядочны.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 Позвольте уж я всё скажу. Ближе вас, Екатерина Дмитриевна. У меня ведь в мире нет человека. Катя медленно побледнела. Иван Ильич, став, заложив руки за спину у стены, Даша страшными глазами глядела на Рощина. Если не произойдёт чуда, сказал он, покашляв, то мы погибли. Армии больше не существует. Фронт бежит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 государству, к родине, к России. Солдаты уверены, что стоит крикнуть мир в тот же самый день, войне конец. И не хотим замерятьса только мы, господа, понимаете? Солдат плюнул на то место, где его обманывали 3 года, бросил винтовку и заставить его воевать больше нельзя. Коси не когда хлынут все 10 миллионов, но мы не можем бросить войну.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 объявить полную демобилизацию в быстрые сроки, то есть организовать бегство и тем спасти железные дороги, артиллерию, огневые и продовольственные запасы. Твёрдо заявить нашим союзникам, что мы войны не прекращаем, в то же время выставить в бассейне Волги заграждения из верных частей, таковые найдутся. В Заволжье начать формирование совершенно новой армии, ядро которой должно быть из добровольческих частей. поддерживать и формировать одновременно партизанские отряды. Опираясь на уральские заводы, на сибирский уголь и хлеб, начать войну заново. Другого выхода нет. Надо понять, какое теперь время. В русском народе не действует больше ни разум, ни воля, действует из самых тёмных тайников поднятые инстинкты земляного человека. Инстинкт один вспахать и засеять. И пашни будет всё русское государство. Пройдут плугом по всей земле на подлицо. Так пускай уж, они скорее это делают. Открыть фронт врагу, отдать родину на разграбление нет. Вадим Петрович, на это многие не согласятся. Родина у нас с вами больше нет, сказал Рощин. Есть место, где была наша родина. Он стиснул лежавшие на скатерти большие кулаки, так что посинели пальцы. Великая Россия перестала существовать 1 минуты, когда народ бросил оружие. Как вы не хотите понять, что уже началось. Николай Угодников вам теперь поможет. Так ему и молиться забыли. Великая Россия теперь навоз под пашню.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 В этот вечер Катя не пошла ночевать домой. Даша положила её с собой в одну постель. Ивану Ильичу наспех послали в кабинете, Рощин после тяжёлой для всех сцены ушёл на балкон, промок и, вернувшись в столовую, просил простить его. Действительно, самое разумное было лечь спать. И он заснул, едва успев раздеться.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 и повернулся на правый бок. Катя и Даша лежали под одним одеялом, долго разговаривали шёпотом. Даша время от времени прислушивалась. Иван Ильич всё ещё не мог угомониться у себя в кабинете. Даша сказала: "Вот всё ходит, а в 7 часов надо на завод". Она спустила ноги с кровати, пошарила ими туфли и побежала к мужу. Иван Ильич в одних штанах со спущенными помочами сидел на поствольном диване и читал огромную книгу, держа её обеими руками на коленях. "Ты ещё не спишь?" спросил он блестящими и невидищими глазами, взглянув на Дашу. "Сядь. Я нашёл, ты послушай". Он перевернул страницу книги и вполголоса стал читать. 300 лет тому назад ветер вольно гулял по лесам и степным равнинам по огромному кладбищу, называвшемуся Русской землёй. Там были обгоревшие стены городов, пепел на местах селений, кресты и кости у заросших травой дорог. Стои ворон да волчий вой по ночам. Кои где ещё по лесным тропам пробирались последние шайки шишей. Давно уже пропивших и награбленных за 10 лет боярские шубы, драгоценные чаши, жемчужные оклады секон, теперь всё было выграблено, вычищено на Руси. Шиши и да до казаки в драных зипунах рыскали за последней добычей. Опустошена и безлюдна была Россия. Даже крымские татары не выбегали больше на дикую степь грабить было нечего. За 10 лет великой смуты самозванцы, воры, казаки и польские наездники прошли саблей и огнём из края в край всю русскую землю. Был страшный голод. Люди ели конский навоз и солонину из человеческого мяса. Ходила чёрная язва. Остатки народа разбредались за литовский рубеж, на север к Белому морю, на Урал, к Строгановым, в Сибирь.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 и суровыми северных и приволжских земель мужиками в цари московские. Новый царь умел только плакать и молиться, и он молился и плакал в страхе и унынии, глядя в окно васка на оборванные, оттечавшие толпы русских людей, вышедших встречать его за московские заставы. Не было большой веры в нового царя у русских людей, но жить было надо. Начали кое-как жить. Призаняли денег у купцов строгановых, горожане стали обстраиваться, мужики запахивать пустую землю, стали высылать конных и пеших добрых людей бить воров по дорогам. Жили бедно, сурово, кланялись низко и к Риму, и Литве, и Шведам, берегли веру. Знали, что есть одна только сила, хоть и воровата и временами, но крепкий, расторопный, лёгкий народ. Надеялись перетерпеть. и перетерпели и снова начали заселять пустоши, поросшие бурьяном. Иван Ильич захлопнул книгу. Ты видишь, и теперь не пропадём. Великая Россия пропала, а вот внуки этих самых драных мужиков, которые с колями ходили вручать Москву, разбили Карла XII, загнали татар за перекоп, Литву прибрали к рукам.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 Все решения на завтра. Задёрнул штору на окне и лёг спать. Вечер был безветренный и жаркий. В воздухе пахло бензиновой гарью и гудроном деревянных мостовых. была лезеркальное стёкла окон по Невскому среди испарений табачного дыма и пыли, поднимаемой ногами, двигались пёстрые беспорядочные толпы народа. Ухая, крякая, проносились стреплющимися флажками правительственные автомобили. Мальчишеские пронзительные голоса газетчиков выкрикивали потрясающие новости, которым никто уже не верил. Шныряли в толпе продавцы папирос, спичек, краденных вещей. В Екатерининском и Николаевском скверах валялись на газоне среди клумб ленивые солдаты, грызли семечки, пересмеивались с сытыми уличными девками. Катя возвращалась с Невского. Вадим Петрович условился с ней, что около 8 часов будет поджидать её на набережной. Катя свернула на Дворцовую площадь. Огромные окна во втором этаже кроваво-красного Угрюмова дворца были освещены. У главного подъезда стояли автомобили, похаживали, смеялись солдаты и шофёры. Треща пролетел мотоцикл с курьером, злым и бледным мальчишкой в автомобильной фуражке, в раздувающейся рубахе в обмотках. Но у угловом балконе дворца, облакатившийся неподвижно и печально, стоял какой-то старый человек с длинной седой бородой. Огибая дворец, Катя обернулась. На дарке генерального штаба всё так же взвивались навстречу закату лёгкие бронзовые кони. Катя перешла набережную и села у воды на полукруглый гранитный скамье. Над длинной текущей Невой весели мосты голубоватыми прозрачными очертаниями. Пыльным золотом поблёскивала вытянутая как меч кровля Петропавловского собора. Убогая лодочка двигалась по отблескам воды налево, за крышами, за дымами, в оранжевое зарево опускался огромный угасающий шар солнце. Сложив на коленях руки, Катя тихо глядела на это угасание, ждала смиренно и терпеливо Вадима Петровича. Он подошёл незаметно сзади и, облокатившись о гранит, глядел сверху на Катю. Она почувствовала его, обернулась, улыбнулась и встала. Он глядел на неё странным, изумлённым взглядом. Она поднялась по лестнице на набережную, взяла Рощу на подруку. Они пошли. Катя спросила тихо: "Что?" "Ну, что? Иду, смотрю, сидит ангел небесный". Катя легонько сжала ему руку, потом спросила, как сегодня его дела. Он начал рассказывать, утешительно, в малом. Они перешли Троицкий мост, И в начале камина Островского Рощин остановился и кивнул головой на большой в глубине садика за решёткой особняк, выложенный из розцами. Широкие окна и стеклянные стены зимнего сада были ярко освещены. У подъезда стояло несколько мотоциклеток. "Вот змеиное гнездо, где, сказал Рощин. Ну-ну.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 Я не знаю, имею ли право, сказал Рощин. Но я знаю, что главное это вы. Катя взглянула на него, подняла брови. Я не могу вас покинуть, Екатерина Дмитриевна. Она сейчас же опустила глаза. В такое время разлучаться нельзя, Катя тихо ответила. Я не смела этого вам сказать, но где же нам расставаться, друг милый?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 И продолжая медленно идти по затихшему в сумерках широкому проспекту, в конце которого всё ещё не могла догореть вечерняя заря. Пройдут года, утихнут войны, отшумят революции, и нетленным останется одно только кроткое, нежное, любимое сердце ваше. Сквозь раскрытые окна больших домов лился свет, И доносились то звуки музыки, то беспечные весёлые голоса, смех, споры. Сотулый человек с ведёрком, перейдя улицу, опять появился впереди Кати и Рощина. И налепливая афишку на гранитный выступ стены, обернулся. Под тенью надвинутой у него на глаза шляпы Катя увидела провалившийся нос и чёрные космы. пораты Конец первой книги. Книгу читал Сергей Дедок.